наклонных коридоров, квадратных арок, темных галереи крутых лестниц, освещенных ярким солнцем двориков и похожих на пещеры комнат. Вокруг огромными шпилями и конусами возвышались башенки или гопуры, украшенные вездесущими каменными лицами. Потеряться здесь будет очень легко. Похоже, это почувствовал даже Наср. Он махнул рукой, приказывая части своих людей теснее сомкнуться вокруг Грея его спутников. Остальных он отправил вперед занять ключевые позиции во дворе, перекрыть все выходы, организовать внешний периметр обороны. Вегору показалось, что у него на шее затягивается петля. Однако другого пути не было. Он указал вперед. — Если судить по карте, которую я изучил, следующий уровень — Также представляет собой квадратный двор, подобный этому. Поэтому, полагаю, нам нужно перейти сразу на третий уровень, туда, где находится главное святилище. Нам надо будет воспользоваться вот этим путем. И все же, проходя по первому уровню, Егор задержался, чтобы рассмотреть впечатляющий барельеф на северной стене, который размерами превышал все остальные, занимая один целую секцию. Ноги как-то сами собой подвели его к огромным каменным плитам, покрытым резьбой. барельеф изображал борьбу двух сил — богов и демонов, тех самых, чьи изваяния окаймляли дорогу к воротам Анкорт-Хома. Они тянули в разные стороны гигантскую змею. В середине между ними змея обвивала гору, расположенную на спине черепахи. — Что это? — спросил Грейм. Это один из главных индуистских мифов сотворения мира. Брулящий молочный океан. Егор стал объяснять, указывая на детали. С этой стороны дэвы или боги, с другой стороны ашуры, демоны. И те, и другие посредством бога-змеи Васуки разворачивают гигантскую волшебную гору. Туда и обратно, туда и обратно, взбивая. Космический океан — молочную пену. Именно из этой пены можно получить эликсир без смерти, который называется Амрита. Черепаха под горой является воплощением бога Вишну, который помогает богам и демонам, поддерживая гору и не давая ей утонуть. Он указал на центральную башню Байона. И предположительно, это и есть та самая гора. Или, по крайней мере, ее представление здесь, на земле. Взглянув на башню высотой с пятнадцатиэтажный дом, Грейс снова уставился на рельеф. Проведя пальцем по высеченному в камне изображению горы, он нахмурился. И чем все это закончилось? Эликсир был приготовлен. Егор покачал головой. Согласно легенде, возникли непредвиденные осложнения. Змеева суки от подобного перетягивания стало плохо, и она изрыгнула из себя страшный яд. Яд поразил и богов, и демонов, грозя им смерть. Их спас Вишну, выпив яд сам, однако лишая его смертоносной силы, он посинел. Вот почему Вишну всегда изображают синие шеи. И после его вмешательства работа продолжилась. В результате из взбитой пены появились не только эликсир бессмерти, но и пляшущие небесные духи под названием Аспара — Так что все кончилось хорошо. Вегор повел всех вперед. Однако Грей остался на месте, не отрывая взгляда от брельефа. У него на лице появилось странное выражение. К нему шагнул Наср. — Время истекло, — сказал он, постучав под сферблату часов сотовым телефоном. Его голос был наполнен презрением. — Или тебя посетила новое внезапное озарение? В этой мрачной шутке сквозил ледяной холод. Насар наслаждался, издеваясь над своим противником. Вего шагнул было между ними, опасаясь, что Грей не сдержится и нападет на насра Однако Грей спокойно кивнул. Посетила. Насар удивленно прищурился. Грей положил ладонь на барельеф Изображенная здесь легенда. Это не миф о створении мира. Это история Иудина Штама. О чем ты вздернул брови Насар? Тот же самый вопрос возник у Вигора, который объяснил. Как ты сам рассказал нам о заражении в Индонезии, болезнь началась с того, что море озарилось свечение бактерий.